Эпилог. И вот я здесь, в лифте с Морганой, возвращаюсь из издательства Эрика с контрактом в кармане, который предусматривает. Первое. Что я могу продолжать работать на полную ставку на вышеупомянутое издательство в прежней должности и с существенной прибавкой к жалованию. Что издательство Эрика сразу же опубликует мою книгу на любую тему, как только я ее напишу и сдам в редакцию, и выйдет она под моим именем. Третье что выше, указанное издательство «Эрика» установит на продвижение, распространение и продажу зарубежных прав на роман Сильвана Сарки точно такую же сумму вплоть до 1 евро, ни больше, ни меньше, какую в итоге вложили в продвижение, распространение и рекламную кампанию по продаже иностранных прав для книги премии гитарной струны Рикардо Ранди. Все это при условии, что я буду держать рот на замке обо всем, что знаю обьянке, ее похищении и, главное, о подробностях ее освобождения, в особенности той части, где, чтобы спастись, ей пришлось признать, что она все выдумала. И чуть не забыла, прежде чем подписать контракт, я заставила Энрика купить мой новый том ангельских хроник за 35 тысяч евро. Можно было бы получить и больше, но мне уже было все равно. Я также могла бы попросить другую должность в издательстве, обычного редактора, но дело в том, что я не обычный редактор. Я призрак пера, который, как сказал бы комиссар Берганца, залезает в голову к другим и делает то, что этот мозг сам не смог бы сделать. Подумав, я поняла, что это единственная работа, которая мне не надоедает. А так как, в принципе, меня утомляет, раздражает очень многое, зачем добавлять в список еще один пункт? Так ведь? Мне даже необходимость снова работать на Энрика не беспокоит, раз я смогу заниматься прежним делом. Действительно, моим делом. Единственным, что мне подходит и меня отражает. Да, Энрика — акула, беспринципный засранец. Это верно. Но есть кое-что, что вызывает почти снисхождение. Неожиданная забота в тех СМС, с которых все и началось, когда он пытался убедить Рикарда не обходиться со мной слишком жестоко. Намек на огорчение, что приходится меня уволить. Конечно, ничего такого, что стоило бы прощения. Не будь я таким отлаженным механизмом для эмпатии, в который превратилась, я бы эти оттенки вообще не заметила. Но старый враг — почти как старый друг. Как Пэт Гаррет для Билли Кида. «Пэт Гаррет и Билли Кид. фильм в жанре вестерн 1973 года. И потом, нельзя недооценивать удовольствие, которое мне с начала времён приносит то, что я всегда знаю, как вывести его из себя. Хотя я поставила несколько условий. Больше никаких книг, дурачащих людей или меня. Пусть авторы будут учеными или исследователями, экономистами, журналистами, то есть людьми, которым есть что сказать, с идеями, цифрами и проверенными данными, и которым всего-то нужно, чтобы кто-нибудь смог все собрать воедино вместо них. Какого-нибудь Монтенью я вынести не смогу. Бьянку нет. Сформулировать различия с юридической точки зрения для контракта было сложно, но достаточно притвориться, что пишешь за хорошего нотариуса. Можно было бы даже потребовать выпустить заявление, что «прямее гитарной струны» написала я. Ну, или что выступила с автором хотя бы. Но в конце концов, как я уже упоминала, я выстроила здание, а вкус пыли, цвет неба, гул машин на улицах, работа Рикарда И нужно отдать ему должное. Я не хотела рисковать, отбирая у него даже то, что принадлежит ему. Он мне больше не интересен. Той мести мне хватило. Теперь пора о нем забыть. Потребуется немного времени, но я над этим работаю. Так будет лучше. Даже Энрика в общем и целом все устраивает. Я наблюдала за его выражением, когда он подписывал контракт. Никогда не осмелится признаться в этом слух, но в глубине души он счастлив, что его призрак пера снова с ним. Счастье, правда, немного поубавилось, когда я озвучила идею использовать недавние события в качестве... М -м, вдохновения для своей будущей книги. Ты только что подписала контракт, где обещаешь никогда об этом не упоминать но там ничего не говорится о замене имён и превращении этой истории в художественный вымысел, пусть и с некоторыми намеками, указываю я. И разве первое правило писателя не звучит как «пиши о том, что знаешь». Энрика с ужасом смотрит на текст, и по его лицу понятно, что он задается вопросом. Как же ему такое в голову не пришло? Но я отличный призрак пера, и, как уже говорила, чтобы составить условия соглашения, представила себя на месте отличного нотариуса. Чёрта с два в моем контракте будет больше дыр, чем в борделе. Если бы Берганца был сейчас рядом, ему пришлось бы сдерживать смех. Я даже думала позвать его с собой на подписание контракта, но храбрости не хватило предложить. Хотя что-то мне подсказывает, он бы согласился. Потому что вообще-то я уже начинаю подозревать, что ангелы-хранители действительно существуют. Только маскируются хорошо, к примеру, носят бежевый плащ. Не бойся, Энрико, успокаиваю его я. Это просто мера предосторожности. На случай, если завтра ты или Рикардо или кто-либо еще проснетесь с мыслью, что вас облапошили, и будете умирать от желания заставить меня за все заплатить. Попробуйте что-то сделать, и тебе по контракту придется опубликовать захватывающий приключенческий роман, в котором низенький и лысеющий редактор по имени Манрико Бруски из издательства Мак заставляет призрака-пера по имени Сириана Парка написать роман за своего протеже Эдуарда и с удовольствием отмечаю, как непринужденно у меня придумались фальшивые имена. Чёрт возьми, а ведь я молодец. Энрика должен был повысить мне жалование сто лет назад. Улыбаюсь и продолжаю. Но если ты продолжишь обращаться со мной, как всегда, ну, может, чуть лучше, и дашь мне спокойно жить и работать, как обычно, не пручая больше таких постыдных заданий, уверяю тебя, бояться нечего. И вот я уже в лифте, с контрактом в сумочке и новым тубусом купленного в Брукладе, отпраздновать. Я так погружена в собственные мысли, обдумывая столь неожиданно приятный финал этой истории, что не замечаю, как Моргана молча смотрит на меня, будто умирает от желания заговорить, но не зная, как разбить лед. Знаешь, тебе очень идет быть блондинкой, неожиданно произносит она. А, точно, я же еще решила вернуться к своему естественному цвету волос. Сапоги с заклепками и черной плащней сниму, но после стольких лет все же решила дать натуральному цвету еще один шанс. Сначала мне казалось, что голова точно зажженная спичка, пылает над всем этим черным цветом. Но я уже привыкаю. И контраст с пурпурной помадой меня устраивает. Сказать по правде, когда я пошла в парикмахерскую, произошло кое-что странное. Вспоминать неприятно, но не думать не получается. У парикмахера я не была целую вечность. Волосы подрезала всегда сама, дома перед зеркалом. Довольно просто, когда приноровишься, особенно если прическа аж с бронзового века не менялась. Только в этот раз речь шла о том, чтобы смыть десятилетие черной краски. И я решила, пусть отпечатки пальцев кислотой себе растворяет какой-нибудь профессионал за отдельную плату, И выбрала первую попавшуюся приличную парикмахерскую недалеко от дома, место, которое, если не приглядываться, легко спутать и с рыбным магазином, и со штаб-квартирой международных браков по переписке. Я уже говорила, что живу не в самом престижном районе. В общем, вхожу, на меня накидывают грязную накидку, причем ногти девушки больше напоминают лопаточки для мороженого. Она рассматривает мои нефтяно черные волосы и, подумав, заменяет накидку другой, еще грязнее. А потом принимается за раскопки изначальной воли моего ДНК. Жду, смирившись с тем, что субстанции на голове произведут нужный эффект через пару веков, не меньше. А вокруг, тем временем, не прекращается разговор на разных языках. Наконец, меня моют, сушат и отправляют к кассе платить, где я, запустив руку в сумочку в поисках бумажника, не могу отвести взгляд от незнакомки, отражающейся во всех зеркалах. И тут в меня что-то врезается. Оглядываюсь. В очереди за мной стоит перуанка. Лицо у нее суровее, чем обычно у ее соотечественников. Хотя, может, это просто потому, что в данный момент на нем гримаса, которую назвать угрюмой, все равно, что сказать, что айсберг с Титаником просто цивилизованно обменялись мнениями. Такое ощущение, что что-то ей крайне неприятно. Судя по тому, что она только что хлопнула собственным бумажником о стойку, задев при этом «мой правый бок» — это, вероятно, я. И действительно. Пошевеливайтесь. — цедит она. — Цедит она. — Не похоже, чтобы я настолько долго копалась, так что в ответ поворачиваюсь к ней всем телом. — Что-то не так? — Шевелитесь, и все, бурчит она. — Нет, не бурчит. Это больше похоже на рычание. Никаких сомнений. Эта иностранка по какой-то неведомой причине меня ненавидит. — Роза? — вдруг слышу я собственный шепот, даже не успев осознать, что говорю. — Кто знает, почему я так подумала? — Сколько в Турине похожих женщин средних лет из Перу? Я даже не уверена, что Роза живет в этом районе, потому что Рикардо никогда мне ничего не говорил. И все же, и все же я произнесла «Роза!» И женщина оцепенела, а потом помрачнела еще больше. «Вы Роза, верно?» «Я Ваня, Сильвана Сарко. Но что-то мне подсказывает, что вам это известно. Как Роза узнала меня, если мы никогда не виделись? Но особенно интересно, как представляться женщине, которая тебя уже знает и, более того, ненавидит? Смешно, но мне почему-то хочется быть вежливой. Будто нас представили на каком-нибудь вечере. Я даже руку протягиваю. Роза делает шаг назад, будто моя правая рука радиоактивна. Конечно, известно. Вся чёрная. Чёрная, чёрная, черная как сам дьявол. Глаза черные, рот черный, волосы черные, Хоть сейчас вы уже блондинка. Тарина Норт. Я знаю, кто вы. Не могу не признать, что фоторобот точный. Как узнать Ванисарку в конкретном районе города с почти миллионным населением? Очень просто. Достаточно поискать девушку лет 24, которая одевается как ворон Эдгара По. И, судя по всему, симпатию вызывает такую же, во всяком случае, урозы, которая действительно заканчивает фразу словами ⁇ Черная, как ваша душа ⁇ что звучало бы даже с определенной лестной эпичностью. Не будь это так оскорбительно. Но это не отменяет того, что она зашла слишком далеко. Мне нужны объяснения. Можно узнать, какого черта? Эй, минуточку! Приходится бежать за ней, потому что, навесив на меня последний очаровательный ярлык, Роза развернулась и вышла. Я хватаю ее за руку, она шарахается и выворачивается из моих пальцев, как от чумы, не иначе. «Можно узнать, что я вам сделала?» — восклицаю я. «Если уж уподобляться, сатане, хочу хотя бы знать, чем я это звание заслужила». «Шутите?» — шепит она. «Если бы взгляды могли убивать, сейчас была бы уже моя третья реинкарнация за последние две минуты. Ему плохо, настроения нет». Аппетита нет. Больше не смеется, Больше не шутит. Произносит плохие слова. По телефону говорит быстро. Даже с женщинами. Никогда не говорил быстро. Никогда. Тем более с женщинами. Никогда. О, нет необходимости спрашивать, кто этот несчастный, переживающий экзистенциальный упадок. И это я виновата? Вы это хотите сказать? Вообще-то, со всей вероятностью виновата действительно я, но по другим причинам. Не тем, что считает Роза. Послушайте, все не так, как вы думаете. Если Рикардо хреново, это уж точно не потому, что он скучает по своей бывшей, как все нормальные люди. Это все он... Неинтересно, — рявкает эта низенькая женщина. Честно говоря, я уже сама себя спрашиваю, какого фига? Откуда эта потребность оправдаться? Тем временем крошечная сеньора выпрямляется. Смешно, насколько внушительно может выглядеть перуанка ростом метр сорок, когда расправляет плечи, чтобы получше вас оскорбить. Я только знаю. Ты была, теперь нет. Он раньше счастлив, теперь нет. Грустный. Он, пытается подобрать слова Роза, не находит, поэтому ограничивается глубоким вздохом. Не театральным, не так, как вздыхала Ли Тейлор, играя умирающую Клеопатру. Нет, это тяжелый, медленный, удивительно настоящий вздох, который на мгновение превращает розу в лоренса Оливье и кого-то убитого горем одновременно. Затем она поднимает голову и в очередной раз пронзает меня взглядом. Твоя вина, конечно, твоя вина, дьявол! И с одним взмахом только что идеально уложенных волос она разворачивается, и рысью несется прочь точно фурия. Практически сразу же после парикмахерской я захожу в комиссариат. Нет, не чтобы заявить на розу. Да и потом, за что? Участие в преступном сговоре против морали? Пособничество засранцу? Распространение чувства вины? Меня вызвал берганца, который, стоит мне зайти, говорит. «Готово, сарка», и раскладывает передо мной бумаги на подпись, в которых говорится, что я, Сарка Сильвана Кассандра, без запятой, теперь официально числюсь в списках комиссариата в качестве консультанта по связям с общественностью. Похоже, должности действительно существуют, и благодаря моему резюме и поддержке берганцы ее сразу же закрепили за мной. Какая удача. Нет, правда, если бы потрясение от утренних событий уже прошло, я была бы на седьмом небе, ведь на самом деле работать на берганцу — предел мечтаний на данный момент. Вообще-то и на лице комиссара, забирающего документы, видна тень чего-то похожего на улыбку. Вообще-то и на лице комиссара, забирающего документы, видна тень чего-то похожего на улыбку. Это вы улыбаетесь, потому что знаете, что работа в полиции унылая и отвратительная, что это будут лишь эпизодические задания за мизерную оплату и что я радуюсь только по наивности? Улыбаюсь, потому что, наконец, у меня в команде появился кто-то, кто не дебила, не ребёнок 12 лет, — отвечает Берганца. «Знаете, что я поручу вам в первую очередь? Учить моих людей вести допрос». «О, да», — он потирает руки с таким выражением, которое, как я думала, у него появляется только при виде бурбона из особых запасов. «Но я понятия не имею, как проводить допросы», — замечаю я. «Сарка, вы же хамелеон, вам достаточно посмотреть серию Коломбо». «Чертовски приятно знать, что берганцы так слепо верят в мои способности, и я могла бы кучу всего сказать, но из этой кучи выбираю». Собственно говоря, в последнее время что-то всех так и тянет на откровенности. И вот я уже рассказываю ему про нелепую утреннюю встречу и предысторию, конечно же, потому что без контекста он бы не совсем понял. То есть только что он поздравлял меня с новой должностью, а в следующую секунду я вываливаю на него дело Рикардо от начала до конца. Вот так, в одну секунду, в подробностях, без малейших угрызений совести. Как будто часть меня не могла дождаться, когда же сможет разболтать все секреты. И именно комиссару. Проклятье. Я с самого нашего знакомства знала, что рано или поздно это произойдет. Говорю и сама не верю тому, что вылетает изо рта. Наконец, ловлю себя на том, что смотрю на Берганцу с большим стыдом, чем от себя ожидала. А Берганца рассматривает меня более внимательно, чем хотелось бы. Так странно, когда заканчиваются эти порывы излить душу. В воздухе повисает подозрительное ощущение, напоминающее. Ах, да, напоминающее желание взять лопату и закопаться поглубже. Нет, комиссар, слушайте, забудьте. Не знаю, почему я вам раз... Объясните мне вот что, Сарка. Нет, давайте сделаем так, что ничего понимать не нужно, хорошо? И забудем о том, что я сказала. Может ли быть так, что Рикардо Ранди паршива не столько из-за положения, в которое вы его поставили, сколько из-за, или, по крайней мере, также из-за того, что он скучает по своей бывшей девушке? Нет. И, как я уже говорила, бросьте, забудьте все. Я правда не представляю, что на меня она... Почему нет? Почему вы так уверены, что Роза неверно истолковала то, что видела? В конце концов, вам с Ранди было хорошо вместе. Разве нет? Неужели это настолько невероятно, что он говорил правду, тогда, в кабинете Фуски, когда пытался сказать вам, что в самом деле вас любит, и что то сообщение было ошибкой? Качаю головой. Необходимо положить конец этой прискорбной ситуации, которую я сама же и устроила, или чувство собственного достоинства навсегда покинет меня и будет потом слать открытки из-за границы со словами «Ненавижу тебя». «О, комиссар, ради всего святого. Может, я и выгляжу на 24 и сопровождаю подружек-подростков на дурацкие вечеринки для детишек. Но я не вчера родилась. Моя самооценка достаточно высокая и может проглотить пилюлю без подсластителей. Поэтому просто не обращайте внимания. Нет никакой необходимости». Замолкаю. Он тоже молчит. Потом. «Сарка». «Что?» Вы как персонаж из того детского ужастика, который мог читать чужие мысли, но ничегошеньки не понимал про того, кто был рядом, да? О, боже, только не говорите, что имели в виду вампиры-телепаты из «Сумерек». Хочу уточнить, что и я его знаю только из-за Морганы, которая к ее чести рассказала мне, только чтобы раскритиковать. У вас тоже есть племянница-подросток? Племянник. И ему, кстати, тоже не понравилось. Но не уходите от темы. Берганца наставляет на меня указательный палец. С вами все именно так, верно? Можете залезть в голову кому угодно, но в том, что касается непосредственно вас, не понимаете ни грана. Не знаю. Нет. Возможно. То есть что такого я не понимаю, к примеру? Берганца распахивает руки. Что вы как раз такой человек, чье отсутствие, стоит только впустить вас в свою жизнь, невозможно не заметить. Он говорит это так спокойно, небрежно, будто об оторвавшейся пуговице предупреждает. Ох. Ох. И Моль тоже. Выдавливаю я. Что, простите? Отсутствие моли в шкафу тоже заметно, когда, наконец, удается от нее избавиться. Или муравьев в кухонном шкафу, или бар с живой музыкой прямо под окнами, когда он закрылся. У берганца вырывается смешок. Да, да, конечно. Снова опускает взгляд на бумаги, которые изучал до моего прихода. Как хотите, раз вы так считаете. До свидания, Сарка. вышли вам информацию со следующей повесткой. Комиссар уже вновь целиком погрузился в свой привычный распорядок. Вот только едва заметная, знающая полусмешка отказывается пропадать. Что ж, тогда до свидания. Наконец озадаченно прощаюсь я, берясь за ручку двери. А, Сарка. Да. То, что этот засранец мог на самом деле влюбиться в вас и, возможно, пребывает в этом состоянии до сих пор, не делает его меньшим засранцем. Вы это понимаете? Да-да. Поувереннее. Вы же это понимаете? Думаю, да. Да. Держитесь от засранцев подальше, Сарка. Они вас не заслуживают. О, хорошо. Ладно. Вы поняли? Поняла, да. Хорошо. До свидания. До свидания. И еще, Сарка. Господи, что еще? Забыл сказать, что светлый цвет волос вам очень к лицу. Когда будете выходить, закройте дверь, пожалуйста. Знаешь, светлые волосы тебе очень идут. раздается голосок Морганы в лифте нашего дома, и от дежавю мне удается избавиться не сразу. «Спасибо», — отвечая я, по-прежнему погружённая в воспоминания о странной сцене в комиссариате, поэтому благодарность, вопреки моей воле, получается мрачной и рассеянной. Моргана хихикает. «С тех пор, как мы начали больше общаться, она с каждым разом чувствует себя со мной все более непринуждённо. Когда ты так делаешь, выглядишь точь-в-точь, -точь, как персонаж из книжки». «Так, как?» Лифт подъезжает к моему этажу. «Окажусь дома, выпью глоток, бруклади, а потом подумаю о том, что же делать в первый день оставшейся части жизни. Хороший сегодня день». «Ну да, когда ты такая молчаливая, отвечаешь односложно, вся в черном, такой крепкий орешек, знаешь?» Моргана, прищурившись, разглядывает меня, а вновь напомнив Берганцу. «И на какого персонажа я похожа?» Девочка озадаченно замолкает, а потом пожимает плечами. «Нет, я не имела в виду никого конкретного. Плохо выразилась». Просто хотела сказать, что ты прекрасно вписалась бы в какой-нибудь роман. Из тебя получился бы отличный персонаж твоей собственной книги». Пара мгновений я размышляю над ее словами, а потом губы расплываются в улыбке при мысли «Наконец-то!».